Глава 3. От перевала до столицы добирались неделю. И на взгляд Реми это было непозволительно быстро. По дороге сюда она привыкла останавливаться на праздник чуть ли не в каждом населённом пункте, а здесь они просто ехали с остановками для отдыха и еды, и никаких торжеств. Не то чтобы Реми очень уж любила мероприятия такого рода, скорее даже наоборот, они её утомляли, от них часто начинала болеть голова. Но всё же отсутствие подобных знаков внимания казалось ей недопустимо оскорбительным. Она же, как ни крути, невеста правителя этой страны. Могли бы и отпраздновать её явление. Марианцы в домах, в которых они останавливались на ночлег, вели себя одинаково приветливо и любезно, но Реми была несколько обескуражена разницей в их жилищах. Первая ночь после отъезда с перевала прошла в каменном холодном форте, напоминающем старыжевую башню, и лишенным хоть каких-либо элементов уюта внутри. Хозяин этого форта был угрюм и суров, размерами напоминал медведя и оставил по себе не лучшие впечатления. Вторая остановка сделалась в том, что сами марианцы называли замком, но на вкус принцессы это строение больше напоминало обычную загородную усадьбу. Усадьба эта порадовала богатством интерьеров, а ее хозяева любезной светской беседой, камерной музыкой, обсуждением поезде. А вот на третью ночь, к удивлению Реми, им вообще досталась обычная деревянная изба, хотя её хозяин, судя по фамилии, был дворянином. Несмотря на скудость убранства, изба удивила изысканным ужином, такого в Марианне ей ещё не попадалось. На четвёртую ночь их снова ожидал замок, весьма бедный и запущенный. Зато его хозяева показались Реми приятнейшими людьми. и ей даже было жаль уезжать. На пятый раз они въехали в небольшой город и остановились в одной из городских усадеб, богатой до такой степени, словно ее вырвали из какой-то другой страны и перенесли в Мариан волшебством. На шестой день был другой город и покои в ратуши. Седьмой, перед приездом в столицу, порадовал очередной избой, правда двухэтажной. Несмотря на отсутствие праздников и столь странное разнообразие в пунктах ночлега, Принцесса получала от поездки куда больше удовольствия, чем готова была признать. Мариан, чем дальше, тем больше ей нравился. Великолепные зелёные холмы сменялись рощицами, вересковые поля чередовались с приречными камышами, а вид из кареты открывался такой, что дух захватывало, особенно когда они достигали вершины очередного холма. Даже сама себе бы не призналась бы, что ждёт приезда в столицу с нетерпением. Ей было ну просто ужасно любопытно, как выглядит главный город Марианна и каким в нём окажется дворец. Из того, что она уже видела, следовал логичный вывод. Мариан крайняя неоднороден, и нипочём нельзя заранее угадать, каким будет новое место, в которое они попадут. Воображение принцессы рисовало самые яркие фантазии: от неприступной каменной твердыни, украшенной шкурами диких зверей, и до спехами да изысканного дворца, радующего глаз богатством отделки и тысячей приятных взгляду мелочей. Однако ожидания её всё равно были обмануты. Карета остановилась у простого городского особняка. Столичное гнездо семейства Аларес. Торжественно объявил Рассел, подавая ей руку. Принцессе хватило несколько секунд, чтобы найти объяснение. Ну, конечно, Она же пока просто невеста. Должно быть, по марианским обычаям ей не положено жить во дворце. Возможно, она даже была бы скомпрометирована тем, что поселилась бы там до брака. Так что вполне логично, что ее отправили сюда. Особняк оказался вполне приятен. Чистый, аккуратный, с не очень богатой, но со вкусом подобранной отделкой. Рими по достоинству оценила и свою комнату, пусть и небольшую, но убранную на ней из киманер и вполне изысканную видно, что здесь готовились принять принцессу и постарались устроить её с должным почтением. Не успела Реми толком обустроиться, как снова появился Рассел, чтобы проводить дам в столовую. Рассадив всех за большим овальным столом, он с весёлой улыбкой человека хорошо исполнившего свой долг, резюмировал: "Ну, вот и кончилась моя почётная миссия". Осталось только это найти и с рук на руки передать. А чего меня искать? Раздался с порога не менее весёлый голос, и в столовую вошёл повелитель Марианна лично. Меня прямо с совета выдернули, говорят, беги, их невеста приехала. Он оглядел стол и безошибочно узнал принцессу, которая на момент их единственной встречи была около 10. Подошёл ближе, улыбнулся шире и радостно воскликнул: «Реми, какой же красавицей ты стала!» Та отчаянно покраснела, не зная, как себя вести в столь странной ситуации. Не придумав ничего лучше, она встала со своего места, сделала глубокий реверанс и, опустив ресницы, пробормотала. «Ваше повелительство!» Поименованный несколько раз удивленно моргнул, не привык, чтобы к нему обращались по этому заковыристому титулу, и переглянулся с братом. Тот взвёл глаза к небу и сделал рукой странный жест, который можно было расшифровать, ну, какая-то вот такая. Ну, почему бы и не повелительство, пробормотал Эртан, теребя подбородок и разглядывая долгожданную невесту. Та в этот момент занималась тем, что незаметно из-под ресниц разглядывала в ответ его, пытаясь понять, насколько плохи дела. С одной стороны, штаны из замши вношали ей некоторую надежду на то, что одевается жених хоть в какой-то мере сообразно своему статусу. С другой стороны, простая хлопковая рубашка, какую досят обычные горожане, и отсутствие камзола или сюртука явно говорило в пользу обратного предположения. С третьей стороны, как ни досадно было принцессе это признавать, отец был прав. Повелитель Мариана во всяком случае молод и хорош собой. Это было почему-то особенно неприятно. Между тем Расил решил взять на себя нелёгкую миссию по налаживанию дипломатических мостов между этой парой и торжественно провозгласил, явно подражая какому-то церемонемейстеру и полностью повторяя фразу, сказанную самой Реми. Её высочество принцесса Нийская Еремея Ангалариш Катерин Ареоль, герцогиня Верийская, маркграфеня Снезская, дама ордена рассветной звезды, почётный член Академии наук Нии и вице-президент Международной конфедерации защиты прав женщин. Пафос в его голосе зашкаливал до того момента, как в конце он и не добавил ехидно: "Для вас, ваше повелительство, можно просто ваше высочество". Реми гордо выпрямилась еще в начале представления, радуясь, что хоть что-то идет по протоколу, и к концу любезно протянула жениху руку для поцелуя. Тот подошел и руку послушно взял, но целовать не стал. Вместо этого с не менее серьезной миной отрапортовавшись. Его повелительство Ралес Мариана Эртан Аларес, повелитель Анхила, Аннаса, Анмура, Аримура, Ари и Анмуркира, Намистник Лар, трёхкратный чемпион боёв на саблях, и просто хороший парень. Для вас, можно просто Эрт. Любестно закончил он, целуя наконец её руку. Момент смазал своим хихиканьем Расл. "Ты только мурицей мне ляпни, что ты их повелитель", со смехом посоветовал он брату. "Я бы и Хило там не стал такого говорить в лицо". Самым серьёзным видом заверил его Эртан. Ну хила ты -то только посмеются, небрежно махнул рукой Рассел. А вот мурицы? Эртан досадно поморщился. Тема явно была ему неприятна. Реми почувствовала, как по спине побежал холодок. Судя по этому разговору, столь нагло набивающегося в мужья правителя могут легко свергнуть какие-то не очень довольные им мурицы. Звучало не очень обнадеживающе. Вы обедать собирались? сменил тему Эртан. «Я с вами, раз уж вырвался от этих старикашек». Махнул он рукой куда-то в сторону и уселся на первое попавшееся свободное место, после чего принялся с любопытством разглядывать немногочисленную свиту принцессы, состоящую из гувернантки и Алисии. Принцесса тоже устроилась на свой стул, с недоумением рассуждая, будет ли уместно с ее стороны представить своих дам. Пока она взвешивала все за и против, Подруга её опередила, смело подавая правителю руку прямо через стол. Алиса представилась она с улыбкой. Эрт любезно ответил тот, пожав протянутую ему руку и с ожиданием повернулся к гувернантке. Мадам Леста отрекомендовалась та, столь же непринуждённо протягивая руку через стол и получая своё рукопожатие. Реми почувствовала себя в высшей степени уютно. Но, слава богу, тут слуги принесли первые блюда, и она смогла переключиться на них. Пока все утоляли голод, за столом царила совсем не светская тишина, нарушил которую, в конце концов, неугомонный Рассел. «А где все?» — спросил он брата, обводя рукой стены. С улыбкой тот ответил. «Уехали в Кастор рыбачить. Ты бы их догнал и на свадьбу позвал, ладно?» — предложил он. Рыми чуть не поперхнулась, Но тут же взяла себя в руки и сдержанно отметила: "Не хотелось бы начинать знакомство с жалоб, ваше повелительство, но меня до сих пор не ознакомили с графиком торжественных мероприятий". Эртан и Расл растерянно переглянулись. Рэмис с ужасом поняла, что либо в этой стране не принято составлять графиков либо торжественных мероприятий и вовсе не намечалось. "Приношу свои извинения". Первым пришёл в себя Эртан. Сегодня же вечером вам всё принесут, заверил он. Действительно принесли. На плотной гербовой бумаге, написанной каллиграфическим почерком с большим количеством завитушек и снабжённой пятью сургучными печатями разной толщины. В графике торжественно значилось: первое семейный завтрак с девицами Аларис, 7:00. Второе подготовка к торжеству, 8:00-8:30. 3. Праздничный кортеж 8:30-9:00. 4. Церемония венчания 9:00-12:00. 5. Праздничный обед в ратуше 12:00-14:00. 6. Праздничный бал в ратуше 14:00-16:00. 7. Брачная церемония 16:00-16:30. Рэми подумала, что это какая-то странная шутка. Потом подумала еще и решила, что, пожалуй, с Марианцев станется даже кораевские свадьбы праздновать всего один день. Потом подосадовала, что ей так и не сказали дату. С другой стороны, время явно еще было, раз Рассел отправился за таинственными всеми, которые должны быть приглашены. С глубоким вздохом принцесса устроилась в удобной мягкой кровати. Нужно было хорошенько выспаться и всё-таки придумать, как избежать брака, который с каждым открывающимся фактом казался ей всё менее и менее привлекательным.